Невысокая сосна с толстой бурой корой и мягкой древесиной, пойменной лугоболотами. По мягкому песчаному ложу текла теперь лозьба, не тропливой стала, смирной. А потом слила с лозьба сосевой, положив начало новой реке Тавде. Тавда была большой рекой, двести с лишним сажене от берега до берега, а всю долину Тавды и вне окинешь. Развернулся на верст на двадцать. То к правому высокому краю долины прижималась река, то отбегала от него в сторону, и тогда обрывы едва видимо дрожали в туманной дымке. Извилистой полоской светлой воды среди необозримых лесов казалась Тавда с высоты птичьего полета. Сосны, ели, пихты, кедры, острова липы и осины — невеселящее лесное разнообразие. На Тавде поджидали судовую рать Фёдор Брех и Емелька Емельдаш. Здесь кончились мирные юрты. Из всех тавдинских паулов воины ушли их князь Васыки до Пелымского городка оставалось 80 верст. Вот и дождались войны, князь, сказал Салтык Курбскому, когда Фёдор Брех и Эмиль Даш, обласканные и довольные, покинули головной насад. Не ушёл князь осыка в леса. Возле своего городка с ратными людьми стоит. Твой час пришёл, князь. Фёдор Курбский благодарно взглянул на Салтыка, признал такого первым воеводой для боя упрямой москвич. Пусть полюбуется друг любезный Иван Иванович, как умеют ратоборствовать Ярославские князья. На левом низком берегу Тавды, там, где вливается в неё неведикая речка Пилы, леса отступают от воды, образуя широкую пойменную луговину. А на ней, как затейливая резная шкатулка на зелёном сукне, красуется Пилымский городок, бревенчатые стены с башенками, Желтые откосы вала, надолбы из заостренных кольев. На половине дороги от берега к городку большой белый шатер, а вокруг него рос пеберестяных шалашей, бесчистные чаящие костры, людская бестолковая сутолка, воинский стан князя Асыки. Всполошились вагуличи, узрев русскую судовую рать, забегали, как бурые муравьи. Медленно... Жестьи наподтягивался к Пелымскому городку, судовой караван князя Фёдора Семёновича Курбского и его двои Иван Иванович Салтыка отравина смыкался плотней. Из расстинувшейся по реке Веренице судов становился плавучий крепостью. Палубы насадов ушкуй в будто железами цветками распустились. Ратники в светлых кольчугах Ио стрелек в их шлемах, обнажённые сабли морозно поблёскивают, начищенные речным песком стволы тификов и пищали на солнце пылают. А на корме головного насада подтрепещущими стягами будто слиток железный плечом к плечу стоят в панцирях воеводы и дети боярские. К берегу сюда плыли клины Впереди насадостью, фиками, с дальнобойными пищалями, за ними ушку и с пищалями малыми, а позади и утиными выводками обласой служил их лозинских вагулич. Князю их Емельдашу велено в бой не вступать, лишь беглецов перенимать, когда рассыплется осыки на воинство. И вот навстречу каравану вынеслись берестянки с вагульскими лучниками. Ближе, они ближе, скользят по воде проворно, только вёсла мелькают. Лучники стрелы на тетивы наложили, луки натягивают. Князь Курбский поднял руку в железной рукавице, пещальник лёвка обрядин на княжский кулак поглядывает, дымящийся фитиль раздувает медлит князь. Наверное, подпустить хочет в огульчи поближе. чтобы не только ядрами их достать, но и дробосечным железом из тюфяков. Вот и первые вагульские стрелы по бортам застучали, впиваются в дерево, дрожа оперением. Князь Курбский резко опустил руку. Гукнула Левкина большая пищаль. Протяжным грохотом откликнулись тюфяки. Коротко зло пролаяли малые пищали — Густые клубы порохового дыма поплыли над рекой и утонули в дыму вагульские берестянки, будто растаяли, только истошные крики слышали ратники, да плеск растревоженной воды.